Оборонительная позиция Нашу любовь к тому, чтобы всегда быть правым, легко понять. Так проявляется страх оказаться неправым. Кэтрин Шульц, журналист и писатель Как часто вы оправдываете себя? Обижаетесь ли, когда кто-то оскорбляет вас или проявляет неуважение? В таких ситуациях, естественно, занимать оборонительную позицию. Осознав это, вы многое узнаете о себе и избавитесь от желания защищать себя. Для начала разберемся, почему вы так защищаете себя. Откуда берется оборонительная позиция? Потребность защищать себя – это желание защитить свою историю или свое эго. Когда эго что-то угрожает, вы настораживаетесь и хотите защитить его. Этому есть три причины. Первая. В услышанном есть доля истины. Второе. Вы верите, что в услышанном есть доля истины. Третье. Защищаете свои убеждения. Поскольку истории у всех разные, то, что переводит вас в оборонительную позицию, другому человеку может быть совершенно безразлично. Первое. В услышанном есть доля истины. Кто-то что-то о вас сказал – В этих словах есть доля истины, но слышать их больно. Например, кто-то обвинил вас в том, что вы затянули сроки сдачи проекта. Вы не хотите принимать этот факт, поэтому защищаетесь. Так возникают гнев, отрицание и самокритика. Второе. Вы верите, что в услышанном есть доля истины. Вам сказали то, что вы считаете правдой, и это причиняет боль. Однако такая критика может оказаться безосновательной, но вам все равно неприятно. Услышанное подтверждает ваше худшее представление о себе. Например, вы считаете себя недостаточно компетентным и работаете больше и упорнее остальных. И тут вам говорят, что вы ленитесь. Это оскорбляет вас. Но обида связана не с ленью, а с тем, что ваши усилия не оценили. Теперь вы думаете, что должны работать больше». Третье. Защищаете свои убеждения. Кто-то прямо или косвенно ставит под сомнение ваши ключевые убеждения, и вы их начинаете защищать. Это может касаться религии, политики или ваших взглядов на мир и самого себя. Чем сильнее вы привязаны к убеждению, тем сильнее будет эмоциональная реакция. Вот отличный пример. Многие либералы считали Дональда Трампа воплощением зла, поэтому они очень эмоционально отреагировали, когда его избрали президентом. Люди кричали, даже переходили к насилию. В то же время многие консерваторы были довольны победой Трампа. Люди по-разному реагируют на одно и то же событие из-за своих ключевых убеждений. И демократы, и республиканцы отождествляют себя со своим политическим мнением – Именно оно заставляет демократов рыдать, а республиканцев радоваться. Когда ваши убеждения критикуют, возникают неприятные эмоции. Чем сильнее убеждение, тем сильнее эмоциональная реакция. Порой человек может даже убить того, кто осмеливается критиковать его религию. Как использовать эту эмоцию для развития? Проанализируйте ситуации, которые заставляют вас понервничать. Когда вы обижаетесь, спросите себя, почему возникло это чувство. Какое убеждение заставило вас защищаться? Можете ли вы избавиться от этого убеждения? И действительно ли оно истинно? Ответив на эти вопросы, вы много узнаете о себе. Избавитесь от убеждений, которые вам больше не нужны. И тогда поймете, что... Не от кого защищаться. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития. Оборонительная позиция». Когда начинаете защищаться, задайте себе три вопроса. «Что я пытаюсь защитить? Могу ли избавиться от этого убеждения? Каким я мог быть без этого убеждения?»